Глава семнадцатая. Бегущий по лезвию бритвы. Несмотря на то, что своей родиной Витольд Стефанович Пшездомский считал Польшу, здесь он родился, отдыхать он любил в других странах, в том числе на островах Юго-Восточной Азии. Впрочем, его отдых не длился больше одного-двух дней, так как должность в Минарха не позволяла расслабляться ни на минуту. Приходилось просто закрывать глаза на происходящее в мире или перекладывать часть обязанностей на плечи заместителей. 29 августа Витольд Стефанович плюнул на все свои планы и тхабировался в свою личную резиденцию в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Поскольку никто из местных жителей не видел, как он прилетает или улетает, все считали, что он здесь живет под именем Сил-Ламури Сил-Латогу. Разве что на людях появляется редко. Двухэтажная вилла господина Силотогу располагалась на территории королевского крикетного клуба Селангор, который в свою очередь занимал северо-западную часть площади Мердека. Клуб был создан ещё в 1884 году как центр спортивной и социальной жизни благоростущей колонии. Основное здание клуба перестроили в 1910 году, добавили пристройки и в течение почти полутора столетий облагораживали территорию, перестраивали фундаментальные строения после пожаров 1970-го и 2020-го годов, по причине чего господину Силатого и удалось отстроить здесь коттедж. Точнее, коттедж строили не для него, а для нужд родственников президента Малайзии Тимбукту. Ну, достался он и в Минарху. Конечно, Витоль Стефанович мог купить здесь любое поместье и даже госсобственность такую, к примеру, как Озёрный парк или парк Бабочек, но он не захотел возбуждать общественность города, почуявшую вкус к демократии. В его распоряжении и так находилось три десятка поместий по всему свету, расположенных в самых красивых национальных владениях. Объявившись на вилле Витоль Стефанович полюбовался с высоты в угловой башенке на кафедральный собор Святой Марии, трое дело отвлекаясь на переговоры по мобильному телекому. Потом решительно отключил связь и приказал мажордому накрыть в фудзале на стол. Насколько человек почтительно поинтересовался мажордомом, считавший хозяина волшебником. Одного, сказал Витоль Стефанович. Он действительно хотел побыть один. насладиться тишиной и неспешностью бытия, хотя планировал к ночи устроить приём для юных дарований мужского пола. Можардом удалился. Видоль Стефанович переоделся в шёлковый малазийский пилитус, приятно холодивший кожу тела, спустился в футзал. По сути, это была столовая, способная уместить до двух десятков гостей и одновременно молельня. исполненное в неохристианском стиле. Высокие псевдосвечи по углам, псевдоиконы на стенах, роспись по потолку, ракета, звёзды, лики Христа, плюс туманные световые вуали, создаваемые лазерными осветителями. Плюс резная деревянная мебель. Видоль Стефанович дослл целохранителя блаженно вытянулся в кресле за столом и внезапно обнаружил, что он не один. От стены отделился человек, одетый по-европейски. Джинсы, куртка, кроссовки. И тип лица у него был европейский, а точнее славянский. Эвминарх резко подался вперёд. Гость вытянул руки в стороны, показывая пустые ладони. Заговорил по-английски. — Не спешите звать охрану, я не вооружён. — Кто вы? — гость усмехнулся. — Панов, — сообразил вдруг Эвминарх. В проёме двери возник телохранитель, в руке которого вырос универсал. Витоль Стефанович остановил его жестом: "Не стрелять". "Уважаете", снова усмехнулся гость, и стало ясно, что он ещё очень молод и рисуется в своих собственных глазах. "Как вы сюда проникли?" "Это несложно", пожал плечами гость. Этот жест несходительно самодовольный и вместе с тем предупреждающий. Ещё раз подчеркнул его молодость. Эвминарх внезапно позавидовал ему. «Чего вы хотите?» «Ваши охотники идут по следу. Отзовите их. Я ничего противозаконного не сделал». Эвминарх с любопытством оглядел порозовевшее от усилий сдержаться лицо молодого человека. «Как вам удалось пробиться из виртуала в базовую регулю? Понимаете, о чём речь?» Понимаю. Неважно, кто вам помог, волчица или кто-то из стабса. Я же сказал, неважно. Отзовите своих псов в господины в минарах. Гость кинул пренебрежительный взгляд на телохранителя. Пусть выйдет. В минарах шевельнул пальцем. Телохранитель спрятал оружие и скрылся за дверью. Что дальше? Мне нужен телефон маршаллеса. Насколько мне известно, вы поддерживаете с ней связь. В Минарх иронически приподнял бровь. Так, молодой человек. Панов поднял руку, останавливая его, нахмурился и прислушался к себе. Пошла тревога. Мы вы всё-таки вызвали команду захвата. Просто сработала система защиты виллы. Телефон. Да зачем он вам? «Моих спутниц перехватили волчицы. Я хочу поговорить с маршалесой. Шестерки ничего не решают». «Однако, вы очень наглый, молодой...» Глаза Панова вспыхнули. Витальд Стефанович замолчал, осознав, что решимости довести дело до конца гостю не занимать. Вооруженного нападения в Минарх не боялся, имея возможность в любой момент испариться, уйти под хаб с линии, но ему стало интересно, что гость предпримет дальше». Он продиктовал номер мобильного телекома. Запомнили? Спасибо. А не хотите работать с нами? Панов сделал шаг назад, покачал головой. Не хочу. Вы ничем не отличаетесь от любой существующей властной структуры, всеми способами отстаивающей свою выгоду. Спорный тезис. Мне некогда спорить с вами. К тому же вы знаете, что я прав. Если не отзовёте своих волколаков, то что? Глаза Панова снова угрожающе вспыхнули. Эвминарх понял, что этот парень знает свои возможности, и они достаточно велики. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Затем гость кивнул и исчез. Эвминарх задумчиво склонил голову к плечу. Панов ему понравился. Стоило изменить вектор отношения к нему. и попробовать переманить на свою сторону. Возможно, именно он давал шанс изменить существующий расклад сил в пользу равновесия. Витоль Стефанович включил телеком и вызвал начальника управления контрразведки.